Первая встреча с Роммом. Начало 30-х годов. Раневский играет в камерном. Однажды ей сказали: вас хочет видеть режиссёр кинофабрики. За кулисы пришёл ходенький молодой человек в потёртых брюках и пиджаке, выглядевшим на два размера меньше нужного, с обтрёпанными рукавами. Здравствуйте, я Михаил Ромм. ФГ фамилия показалась очень знакомой. — Здравствуйте, — радостно улыбнулась она, — я о вас так много слышала. — Ну, что вы, — остановил ее Ром, — вы слышали о другом, о знаменитом Роме. А я начинающий еще ничего не успел сделать. ФГ смутилась, а Ром предложил ей сняться в его фильме «Пышка». сценарий, который он написал сам по пасановской новелле. Прочитав сценарий, Раневская дала согласие. Почти все съёмки пышки велись ночью. С тех пор у меня и появилась бессонница, как-то призналась ФГ. Но роль госпожи Луазу Так увлекла её, что заслонила физические трудности. Вот одна характерная деталь: Ром снимал пышку в немом варианте. Несмотря на это, ФГ достала подлинник Мапасановского рассказа и затвердила несколько фраз госпожи Луазона из языка оригинала. Это помогло ей почувствовать себя француженкой. Когда в Советский Союз приехал Роман Ролан, Горкий решил развлечь его фильмом Пышка. Картинку крутили на Горкиевской даче. Дошли до эпизода, где госпожа Луазо бронит Пышку. Ран вдруг подпрыгнул на стуле от восторга. Ряневская выразительно произнесла по-французски слово, близкое к русскому проститутка. Артикуляция актрисы дала возможность услышать тот чего был дешёный кран. После фильма Ролан долго хвалил работу Рома и среди актёров Раневскую. Картина по его просьбе демонстрировалась во Франции и прошла там с огромным успехом. Вы моя добрая звезда, сказал Ром Раневской. Вы принесли мне удачу. С Ромом Раневская сделала свою лучшую роль в кино «Розу Скороход» в мечте. Когда ФГ оказалась случайно в одной больнице с Михаилом Ильичем, они долго разговаривали, вспоминали и свою первую встречу. Ирония судьбы. Когда-то неизвестный Ром стал одним из самых известных, причем признанных не только официозом, но и зрителем. Абрама Роома, о котором с завистью говорил Михаил Ильич в 32-м, сегодня чаще вспоминают как автора «Гранатового браслета» последней цветной экранизации повести Куприна, получившейся на экране пошлой и слезливо-сентиментальной. сатирике о Кристилии её кулинарной книгой по изготовлению пунша в арбузе и других ресторанных редкостей.